Карина Дюмина Танго на цыпочках Год 1664 Старый костел страдал от холода и сырости. И если с холодом каменные стены кое-как справлялись, то коварная влага так и норовила испортить роскошное убранство. Золоченая лепнина покрылась тонкой пленкой плесени и влажная плесень. На белоснежных стенах расцвели пятна, нарядный бархат обвис грязной тряпкой, а лицо Святого Петра изордовало трещина. Жалко. Видно, придётся менять статую. Где теперь отыскать такого мастера, чтобы деревянный старик вышел почти как живой, с грустным лицом и скрюченными болезнью руками. Вайда любила Святого Петра. С самого детства она привыкла рассказывать молчаливому святому обо всех своих горестях и обидах, о том, как Боженька призвал родителей в царстве своё, о том, как грустно живётся в этом огромном поместье, где каждый занят своим делом, и никто не хочет играть с маленькой сиротой, как суров пан Януш, старый хозяин, как равнодушен Богуслав, его сын, как набожно немка Каролина, жена Богуслава. Деревянный Петр надежно хранил немудреные девчоночьи секреты, а вот теперь треснул, и его, скорее всего, выбросят вон, как и саму Вайду. Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, смелостью надо мной грешной. Девушка крестилась, не смея поднять глаз, ей казалось, будто все святые смотрят на нее сукаризны, не имеет она права молить о снисхождении. Да что там молить, она не имеет права даже на то, чтобы ступить на порог этого храма, грешница. Одна единственная мысль билась в голове: великая грешница, и нет ей прощения. Сколько ни молись, ей бы вайда опозорила не только себя, но и весь славный род Камушевских. Не сыротку пригрел Януш, змею подколодную, на брату предательство отвечающую. Двенадцать лет росла Вайда под надёжным крылом рода. Двенадцать лет её кормили, поили, одевали. И расцвела девушка красотой необыкновенной. Даже Каролина, которая ничего, кроме Библии, не замечала, и та сокрушалась, дескать. Не Богом красота сия дана, а дьявол идёт, чтобы искушать сердца людские. Может, оно и так было. Много ли радости с той красоты? Горе одно. Сначала Погуслав после смерти отца, ставший хозяином поместья, задумал дурное. Пожелал с женой Богом Данны развестись до свайта и обвенчаться. И Каролина возненавидела девушку. Не смогла простить той ни предательства мужа, ни утерянную молодость, ни свою бездетность. Шипела Каролина, ругалась по-немецки, бегала к старухе-знахарке, что у леса обитает. За землёй кладбищенской, что бы вайду со свету жить. А когда не получилось, прокляла разлучницу. Сбылось проклятие. Едут! Звонкий мальчишеский крик разрушил хрупкий покой старого костёла. Поленка едут, уже тише повторил паренёк, и, сообразив, где находится, бухнулся на колени. Далеко? спросила вайда. Слезы на глазах высохли сами собой. Поздно плакать. Так с погорье гонец прискакал. Мальчишка шмыгнул носом и покосился на деревянные фигуры в глубине храма. Небось станет потом рассказывать, как хорошо в костеле. Погорье. Это ведь совсем близко. Дрожащей рукой девушка тряхнула подол платья. Что ж, молитва не принесла облегчения. Но прятаться Вайда не собиралась. От судьбы не спрячешься. Все было готово к приезду князя. Замок словно очнулся от сна, а жил, обрадовался, подобно тому, как старый пес радуется возвращению хозяина. Да только не было людям дела до той радости. В замке князя боялись, ибо нрав у него был отцовский. Дикий, неистовый, потому и прозвали князя Туром. Вот и поглядывал дворовой люд на Вайду, С сочувствием, ни для кого уже не было секретом, что Богуслав, которого жена так и не порадовала к тому времени наследникам, задумал просить у епископа разрешения на развод с немкой и венчание с юной красавицей. И вот Вайда понесла, и понесла не от князя. Жалели люди девушку, лишь одна Каролина не могла, да и не хотела скрывать свои радости. Не станет теперь князь развода добиваться, не станет жену законную позорить. Богуслав летел во двор замка, и в Айде показалось, будто сам дьявол явился по душу ее. Вороной Каин, княжий любимец, за которого Богуслав серебром по весу платил, задыхался от быстрого бега, тонкие ноги дрожали, а с черных точно уголь боков падала кровавая пена, не пожалел коня князь. — Значит, и Вайде не стоит ждать прощения. — Кто? — от рева Богуслава вздрогнули каменные стены. Но Вайда лишь покаянно опустила голову. Негоже на люди ссор выносить. Тактично заметила Каролина. Князь лишь заскрежетал зубами. Алая перена гнева застила разум, мешала думать. — Вон! Все! Вон! — Не нашлось человека, который осмелился бы ослушаться князя. Двор опустел, и лишь обиженные лиловые глаза Каина следили за жестоким хозяином. Кто? повторил вопрос князь. И у Вайды против воли из глаз посыпались слёзы. А Каролину улыбается тень из-за от покаслял млецу. Гладят в палые щеки, нежно касаются тонких губ и стыдливой вуалью прикрывают волосы. Щедро посеребренной сединой, о, сколько же ненавистно, Вайди! Это лицо и взгляд тяжелый, словно буро-зеленый валун, торчащий посреди двора. Холодна Каролина. Библию в руках сжимает. А о милосердии слыхом не слыхивала. Муж мой. Но вот голос у нее красивый, теплый. Словно солнышко в вересне, да только обманчиво то тепло: чуть зазеваешься и застудит, заморозит до да лихоманки. "Если муж мой настойчиво и повторила Каролина: "уделит мне одну минуту, я буду безмерно счастлива". "Кто?" князь больше не кричал, но от его спокойствия становилось лишь страшнее. "Адам", ответила Каролина. "Сын Яна". «Это правда?» Вайда молчала. «Да и что она могла сказать? Князь не станет слушать про то, как сладостно замирает сердце, предвкушая встречу с любимым, как весело и беззаботно поют соловьи, как удовряюще пахнет ночной воздух, а похожая на огромную жемчужину луна сама просится в руки». Адам обещал подарить весь мир месте с луною, звёздами и сказочно прекрасным лесом. Но когда вайда понесла, испугался, сбежал в Оцовское имение, надеясь там спрятаться от гнева князя, переждать грозу. Но не вышло. Спустя 3 дня холопы Камушевского прямо в имении до смерти забили плетьми Адама, сына Жмуцкого панцерного боярина. Старого Яна, пытавшегося вступиться за сына, князь зарубил лично. А Вайду с того самого дня, как Богуслав вернулся в замок, больше никто не видел. Одни люди поговаривали, будто бы девушку князь отвез на болото, да и бросил там. Другие считали, что во гневе зашиб Богуслав несчастную. Третьи про монастырь твердили. «Правду знала лишь Каролина». Да ещё в раной тонко ноги Каин. Доминика, вы когда-нибудь танцевали танго, танец обольщения, написанный самим дьяволом. Музыка адским пламенем плеવાયтся в кровь, и невозможно устоять. Сердце колокочет в такт, а пол горит под ногами, и вы горев дотла, оборачиваетесь пасти в бездну, и ты уже готова рухнуть, но спасает Музыка и руки партнёра, он держит тебя, и ты его, и вдвоём вы парите над пропастью. Красиво, правда? А я так и не научилась танцевать танго. Грустно. Тем более, что он умеет. Он это мой будущий партнёр, не по танцам, а по жизни. Правда, сам он ещё не догадывается об этом. Трудно судить, какие мысли бродят в его голове, да и не больно-то хочется. Я знаю главное. Сегодня 18 июля 2006 года он выходит. Откуда? Из тюрьмы. Эйка-112 в городе Головине. Общий режим 6 лет. Я ждала его целых 6 лет. Всего 6 лет. Если бы ему дали 20, как он того заслуживал, все было бы иначе. Возможно, я бы вышла замуж, попыталась жить дальше, позабыв про него и про Лару, но ему дали только 6 лет. 6 лет за убийство человека. Смягчающие обстоятельства, видите ли, адвокат, и деньги, связи, ничего. Несмотря на все связи, он всё-таки сел. Я же позабочусь, чтобы этот гад расплатился сполна. Когда мысль о месте только-только возникла, я слегка опасалась, что на 6 лет моей ненависти не хватит, что стоит зажить своей собственной жизни и вся эта затея покажется глупой и никому не нужной. Но время научило меня ждать, и через два дня мы с ним встретимся. Два дня – это такая мелочь по сравнению с шестью годами, но мне они дались особенно тяжело. Какой он на самом деле? Сильно изменился или остался таким же, как раньше? Шесть лет назад у него была самая замечательная улыбка в мире и светло-серые глаза» и волосы тёмные, не каштановые, не чёрные, а какого-то неопределённого цвета, которому больше всего подходит определение «тёмный». Шесть лет назад я любила, и его тайной любовью, глупой семнадцатилетней девчонке, искренне полагающей, будто весь мир создан в угоду её чувству. А он любил Лару, мою старшую сестру. И что гораздо хуже, Она отвечала ему взаимностью. Когда Лара оказалась мне врагом, воплощением зла, разрушающим моё счастливое будущее, а когда я не стала, я растерялась. Как она могла бросить меня наедине с этим миром и моей личной трагедией? Не хочется говорить об этом. Мои тогдашние переживания останутся со мной. Теперь я совсем-совсем другая. Мне тесно в квартире. Несмотря на сделанный прошлым летом ремонт, здесь всё напоминает о Ларе. А по-другому и быть не могло. Я всё делала так, чтобы ей понравилось. Синие обои, Лари любимый цвет, жёлто-зелёная абстракция на стене. Моя сестра признавала лишь такую живопись, говоря, что изобразить ёлочку проще, чем формой и цветом передать чувство. Ей лучше знать. Она сама была художницей, была Была. И теперь могла бы быть, если бы не он. Шесть лет назад он отобрал у меня и Лару, и мою первую любовь. Невозможно любить убийцу собственной сестры. Это случилось здесь, в нашей, вернее, в моей квартире. Помню все в мельчайших деталях. Я сидела на кухне, пила чай и плакала. Жалея саму себя, Салаватов снова пришел к Ларе, а мне досталось куцей привет. Лучше бы он вообще меня не замечал. А Лара не в настроении. Значит, поругаются. У Тимура характер взрывоопасный. Да и сестра заводится с полуборота. И точно, не прошло и десяти минут, как за стеной раздались крики, и, слушая их, я плавлюсь от удовольствия. Возможно, когда-нибудь ему надоест ругаться с Ларой, и тогда он заметит меня. Я ведь лучше, я люблю его» и буду любить всю жизнь, и ругаться не стану. Ведь Лара говорит, что я бесконфликтная. Словно прочитав мои мысли, Тимур орёт. «Мне это надоело! Я ухожу навсегда! Слышишь ты?» «Катись!» — отвечает Лара. «Она гордая. Она никогда не станет извиняться, даже если виновата». Громко хлопает дверь, и в квартире воцаряется тишина. «Я по-прежнему пью чай». Надеюсь, что сестра не заглянет на кухню. Лари, когда она на взводе, лучше на глаза не попадаться, а Тимур вернётся, он всегда возвращается, и обрадованный новой победой, моя сестра идёт на уступки. Тихий скрип крывается входная дверь. Значит, я не ошиблась, Тимур возвращается. Чтобы не слышать разговора, противно, засовываю в уши наушники и врубаю плеер на полной мощности думаю о своём, куда поступать. Все страны настаивают на инженерии, меня же тянет к медицине. Сколько я так сидела, не знаю. Кассета закончилась, а учебник по английскому не вызывал ничего, кроме отвращения. Задумавшись, я не сразу сообразила, на стене тишина ушли, когда, куда? Лара всегда предупреждает, если уходит. Ещё минут 5 таращусь, настывший чай, потом иду в комнату, открываю двери. Ненавижу его. На суде он кричал, что не убивал, что произошла ошибка, что он любил Ару и ни в жизни пальцем бы не тронул. А потом вдруг признался. Вот так просто взял и сознался, рассказав, что в тот день они поругались, и Лара обозвала его обидными словами. Это случалось часто, но в этот раз злость потребовала выхода, поэтому Тимур вернулся в квартиру. Он говорил будто попросил её извиниться, но Лара отказалась и снова повторила сказанное тогда-то, он и ударил её ножом. Ему дали 6 лет. Я бы расстреляла. Нет, в самом деле, 6 лет назад я бы просто взяла и расстреляла его. Но тогда добраться до Тимура не представлялось возможным. Зато сейчас О, за 6 лет я придумала кое-что получше, расстреляла. Он умрёт. Но не сразу. Я долго готовилась, я многому научилась, всему, кроме танго. А вы когда-нибудь танцевали танго?